Прежде всего, надо избегнуть кровопролития. Он предложил послать отца Баталье с пальмовой ветвью. Отец Баталье, мол, станет издали помахивать ею, а сам в это время разведает, что творится у неприятелей и что стало с первой партией переселенцев. «А да ну вас, вашей пальмой!» — скричал отец Баталье. «Дайте-ка мне лучше ваш 32-зарядный винчестер». Что ж, если его преподобие не хочет идти, так я пойду сам, объявил губернатор, но вам все-таки придется пойти со мной, господин Капилан, а то ведь папуасский язык я знаю, неважно. Я тоже. Дьявольщина! чему же вы меня тогда три месяца учили? Какого же языка уроки я брал на корабле? Отец баталье, как истинный тарасконец, моментально вышел из положения, заявив, что он знает язык не здешних папуасов, а папуасов тамошних. Во время этих пререканий вновь вспыхнула паника. В том направлении, куда ушли часовые, загремели ружейные выстрелы, и из чащи леса послышался отчаянный голос, кричавший с старосконским акцентом. «Не стреляйте! Не стреляйте! Прах вас побери!» Мгновение спустя из кустов выскочило какое-то необыкновенно безобразное существо, с ног до головы выпачканное в красной черной краске. Точно оно надело на себя костюм клоуна. Это был Бизюке. Э, э, да это безюки! И э где? -э. Ну как дела? Что тут происходит? Где же остальные? Где город, порт, сухой док? От города, ответил аптекарь, указывая на развалившийся барак, осталось вот что от жителей. Вот кто. Тут он указал на себя. Но только прежде дайте мне что-нибудь накинуть, чтобы не видеть было тех мерзостей, которыми эти негодяи меня изукрасили. В самом деле дикари острым концом стрелы нарисовали на его коже всякие пакости, какие только могло измыслить их грязное, горячечное воображение. Экскурбанье дал ему свой плащ сановника первого класса и, пропустив для бодрости водки, злосчастный Безюке с еще не утраченным им акцентом и по-тарасконски велеречиво начал рассказывать. Нынче утром вы пришли в горестное изумление, удостоверившись, что город Порт-Тараскон существует только на карте. Представьте же себе, как мы, прибыв в Люпифере и на Фарандоле. — Простите, я вас перебью, — заметив, что часовые на пушке леса подают тревожный сигнал, — сказал Тартарен. — Лучше, если мы выслушаем вас на корабле. Там нам будет спокойнее. Здесь на нас могут напасть каннибалы. «И не подумают, ваши выстрелы обратили их в бегство, они покинули остров, а я этим воспользовался и удрал от них». Тартарен стоял на своем. Он считал необходимым, чтобы Бизюке рассказал обо всем большому совету. Положение было серьезное. Шлюпки, которая с самого начала стычки трусливо держалась на расстоянии, дали знак подойти к берегу, а затем она переправила всех на корабль, где с нетерпением ждали, чем кончится первая рекогносцировка».